Террористы спешно погрузились в машину скорой помощи в автомобиль ГАИ. Еще один микроавтобус ждал нападавших внизу, сразу за врагом, на небольшой проселочной дороге. Нападавшие оставили только три трупа своих товарищей. Двоих убитых Панченко и одного застреленного Сизовым. У всех троих были прострелены лица, словно кто-то чужой делал на всякий случай последний контрольный выстрел в лицо. Прибывшие на место солдаты батальона охраны не стали преследовать сбежавших террористов. Вместо этого они начали оказывать помощь раненым, искать среди убитых еще живых и тушить горящие машины, разбросанные в разные стороны. Только через полчаса, В воздух были подняты вертолеты. Но к этому времени руководство базы уже знало, что контейнер с грузом исчез. А тяжело раненый подполковник Ваганов был отправлен в военный госпиталь, находящийся поблизости. Москва, 7 часов 4 минуты. Телефонный звонок, как обычно, неприятно ударил по нервам. Он поморщился, посмотрев на часы. Неужели в этот воскресный день нужно звонить так рано утром? Что у них опять произошло? Звонить воскресным утром к нему по этому телефону могли только в случае абсолютной необходимости или ядерного нападения на их страну. Министр покосился на спящую жену. Слава Богу, что у нее крепкий здоровый сон. Телефонный звонок ее разбудить не сможет. Телефон зазвенел уже в третий раз. Он заставил себя отбросить одеяло, подняться на ноги и уже не тратя времени на поиски домашних тапочек, прямо босиком бросился к телефону. — Слушаю вас. — мрачным шепотом сказал он. — Товарищ генерал армии, — услышал он голос дежурного офицера, — говорит генерал Климович, — у нас случилось чрезвычайное происшествие. Приказали лично доложить вам. Кто приказал? — разозлился он. Начальник ГРУ генерал Ладынин. Он стоит рядом. Передайте ему трубку недовольным голосом, — разрешил министр обороны. Он мог бы и сам догадаться. Никто, кроме Ладынина, не посмел бы звонить так рано утром в воскресенье даже заместителя министра, даже начальник генерального штаба. А начальник ГРУ мог звонить в любое время и в любое место. Для этого он и был начальником ГРУ, самого секретного и самого информированного управления Министерства обороны страны. «Товарищ министр обороны», сухим бесцветным голосом доложил Ладынин, «полчаса назад в Москве Произошло чрезвычайное происшествие. Министр поморщился. Неужели какой-нибудь террористический акт? Нет, в таком случае отвечать придется министру внутренних дел, а не ему. Во время транспортировки контейнера с особо ценным грузом из нашего хранилища запасов биологического оружия на конвой было совершено нападение. Есть пострадавшие... Контейнер с грузом исчез. «Ну и что?» — не понял сначала министр обороны. «Передайте об этом сообщение в Министерство внутренних дел. Пусть они ищут преступников. При тут мы? И вообще, при тут вы, генерал Ладынин?» «Товарищ министр обороны», — терпеливо сказал начальник ГРУ. «Этот контейнер из нашей коллекции». — Несколько дней назад мы с вами о нем говорили. — Да, — вспомнил, наконец, генерал, — я понял. Сейчас я приеду. Вызову машину и приеду. — Его что, совсем не охраняли? — спросил он, чтобы как-то скрыть свое раздражение. — У нас много убитых. Нападение было тщательно подготовлено. Террористы потеряли троих. Сейчас наши люди вместе с военной прокуратурой «Уже работает на месте происшествия. Подождите!» – осознал, наконец, всю степень случившегося министра обороны. «Это тот самый контейнер, о котором мы с вами говорили три дня назад?»